опускающейся до поясницы и в белых сапогах, доходящих до колен. В руке у этого земледельца была тяжелая и большая кривая коса. Кроме того, из истории Никиты Ханиата можно заключить, что Андроника называли «серпоносцем», а именно, по общему мнению к нему, то есть к Андронику, примечания автора, относится это древнее предсказание «Серпоносец, тебя ждут четыре месяца». Напомним, что серб, как и коса, предназначен для срезания трав из лаков. Отсюда видно, что Андроний Христос хорошо косил. Вполне возможно, что именно он изобрел косо одно из основных орудий русского крестьянина, без которого невозможна заготовка сена на зиму в таких количествах, как на Руси. Поэтому и повелел изобразить себя с косой в руках, на стене храма.